Bye. <laughs> Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в длинной гостиничной комнате с грязным окном, занавешенным пожелтевшей газетой, на коротенькой койке под тощим одеялом. Поезд уходил поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке оставалась одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на свою худую, жилистую руку с гусиной кожей. Поиски Кати ни к чему не привели. Кати он не нашел. Отпуск кончился. Надо было возвращаться на Кубань в полк. Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не заговаривая с нижним чином на козлах. В станице на широкой улице колеса-брички завязнут в колеях, полных уже бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь, прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению в штаб к командиру полка генерал-майору шведы. Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков символистов, После рапорта Вадим Петрович примет взвод. Начнется однообразное строевые занятия, посещение офицерского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о кутежах, острить по поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. По вечерам шагание из угла в угол у себя в хате. В десять часов денщик молча стащит с него сапоги, Это одна вероятность, а другая, если полк на фронте, в боях, ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными дохлые лошади, и крайняя черта этой степи – окоп, с людьми. Он представил себя профессиональным бодряком, легендарным фаталистом, показывающим пример холодной ненависти, которой у него нет, которой у него давно больше нет. В нем только брезгливость и тошнота при мысли о людях. Он приподнялся на койке, Стараясь застегнуть пуговку на сорочке, потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на пол, и лег опять закинув руки. Все-таки с таким настроением нельзя. Почему нельзя? Чего это все-таки нельзя? Все можно. Вплоть до ременного поиска. Одним концом к дверной ручке, другим за шею. Давай, Рощин, по-честному. Экий ты чистоплюй. Такая же сволочь, как все. И он злой и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в славе. Люди... Населяющие эту гостиницу, скапливающиеся на тротуарах, в табачных лавках, кафе, шашлычных, торгующие и объегоривающие друг друга, были частью шумного, прожорливого стада, которое мычало и орало по всем отбитым у революции городам, где ему не мешали жрать, пить, жульничать и спекулировать. Это стадо надо было оберегать штыками и пушками, отвоевывать для него новые города, восстанавливать для него очищенную от большевистской скверны великую, единую, неделимую Россию. Пошлость. Пошлость и ложь. ну а если дезертировать? И он стал размышлять об этом в первый раз за свою жизнь, отпустив моральные вожжи с острым наслаждением, открывая в себе залежи подлости и низости. Он даже посмеивался со стиснутыми зубами. Мысли его были как неожиданное творчество, как первый грех. Во имя каких таких святынь проколесил ты, голубчик, по жизни на натянутых вожжах? Считал себя порядочным человеком, принадлежал к порядочному обществу, даже ушел из полка в университет, чтобы расширить умственный кругозор. В юности тебе казалось, что ты похож на Андрея Болконского, Нравственный импульс доставлял тебе удовлетворение, и этого было вполне достаточно. Ты чувствовал себя чистоплотным. От всего сомнительного и нечистого ты воротил нос, как от помойной ямы. И вот общий итог. Куда же привела тебя безупречная жизнь с гордо поднятой головой? Пожарище. От человека одна обгорелая печная труба. Подведя такой итог, Вадим Петрович методично начал обдумывать возможности дезертирства. Бежать за границу. Весь мир охвачен войной. Повсюду сыщики ищут подозрительных иностранцев, везут в тюрьмы, а там вешают. Поездка за границу отпадает. Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и в шашлычную половым. Но кто-нибудь ба-ба-ба удивится. Да никак это Рощин, что же вы, батенька, Спекулировать по мелочам или даже воровать? Хм. Нужен запас большой жизнерадостности. Ну, хорошо, предположим, просуществую как-нибудь до окончательной победы. Социалисты перевешены, мужичьи перепорота, англичане нас простили. С виноватым видом начинаем за Волгой собирать армию, колотить немцев. Оружие роздали, и в один ненастный день солдатье запарывает господ офицеров, героев ледяного похода. И сказка начинается сначала. Бедная моя Катя, так и не найденная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами, Среди спящих, бредящих и мертвых, Позовет в последний раз. Вадим, Вадим, и так есть еще возможность повеситься немедленно. Страшно? Нисколько. Противно делать это усилие над собой. Руки его были, как лед, он затылком чувствовал их холод. Никакого решения он принять не мог, и будто маленькие человечки, бегая по нему, как мухи, растаскивали его волю, его душу. Когда стемнеет, он встанет, пойдет пешком на вокзал и, наверное, даже папирос купит на дорогу. И будет жить. Такого и шашка не тронет, и пули не шлепнет, и тифозная вошь не укусит. Без стука в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог при гостинице. Экстренный выпуск. Революция в Германии. Платите три карбованца. Он бросил газету на грудь Рощину, не замечая открытых страшных глаз, ни его мертвенного лица, и выскочил из комнаты. Сердце у Вадима Петровича истерически билось, но еще долго на груди у него неразвернутым лежал слепо напечатанный газетный листок. Революция в Германии. Солдаты на крышах вагонов, разбитые вокзалы, толпы, поющие дикими голосами, ораторы, выкрикивающие из-под ножья памятников, молотя руками воздух «Свобода! Свобода!» Как будто свобода заменит им хлеб, родину, чувство долга и размеренной покой веками слаженного государства. Революция. Замусоренные города, растрепанные девки на бульварах. И тоска, тоска человека, глядящего из окна на выленившие крыши города, где больше не осталось тайн. Вадим Петрович понял, наконец, что разговаривает вслух. Это уже было похоже на бред с открытыми глазами. Он развернул газетный листок. Во всю полосу большими буквами шло сообщение о начавшейся революции в Германии. В Берлине образовался Совет рабочих и солдатских депутатов – Император Вильгельм тайно покинул ставку в СПА и бежал в Голландию, на границе отдав голландскому армейскому поручику свою шпагу. Через несколько минут Вадим Петрович, одетый в шинели, туго перетянутый ремнем в фуражке, еще раз перечел газету, стоя у окна, сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на улицу. Его начали толкать и оттиснули к стене австрийские солдаты. Они шли стройными кучками, перекинув винтовки за спину дулом вниз. Это был один из знаков революции. Сразу же, в первый же свой день, отказывающийся от человека убийства. Рощин долго глядел вслед этим гордым европейцам. У него тоже поднималось... Злорадство. Недолго погостили на Украине, поели гусей и сало. Брест, видно, вышел боком. А тебе что в том? Потирают руки в Москве, а ты ступай в вонючий окоп к своим контрреволюционерам. И он сильнее насупился от того, что в первый раз да еще так спокойно, цинично произнес это слово. Именно в этом слове таилась причина его душевной разодранности». Катя была прозорливее его, когда сказала в час их бешеной ссоры в Ростове, если ты веришь всей силой души в справедливость твоего дела, тогда иди и убивай. По всем традиционным понятиям честного и уважающего себя интеллигента, контрреволюционер значит подлец и негодяй. Вот и живи с этим. Засунув руки в карманы шинели, он побрел вверх по широкому Екатерининскому бульвару. И походка у него была, как у негодяя под лица, шаркающая, рыхлая. Проходя мимо парикмахерской, он невольно взглянул на себя в узкое зеркало сбоку двери. Ему зло и криво усмехнулось его лицо трупного цвета. Он зашел, не снимая шинели, сел в кресло. «Побрить!» Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хорошей вместительной формы для благородных и высоких мыслей. Лицо узкое, с изящным переходом от едва выступающих скул к подбородку, не слишком выдающимся, но и небезвольному. Темные и сдвинутые у переносицы брови капризно разлетались на висках, смягчая строгость умных небольших глаз, кажущихся черными от расширенных зрачков. Такое лицо не стоило бы закрывать рукой от стыда. Пожалуй, рот портил все дело. Можно солгать глазами, глаза лживы и скрытны, но рот не поддается маскировке. Видишь ты, никакой формы, весь в движении, как слизняк. Черт знает, что такое. До Фауста не дотянул Вадим Петрович. Он поднялся, надвинул походную грязную прострельную фуражку, несколько набок, щедро расплатился и вышел. Решения у него все еще не было никакого, но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за булыжник. Вот что значит побывать у парикмахера капелька любви к себе просочилась в мутное отчаяние его души. В окнах зажигался свет. Шумел ветер в голых тополях, уходящих вершинами в сумрак. Между стволами их на другой стороне улицы Яркая лампочка нагло вспыхнула над размалеванной дверью ресторана-кабаре «Би-Бабо». Этот кабак славился любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадим Петровича слипся желудок. Со вчерашнего дня он не ел. Это было могучее, мужественное чувство голода – Оно возникло и заслонило все психологические сложности. Рощин решительно свернул к освещенной двери. Это было низкое, длинное помещение, не так давно размалеванное бежавшим из Петрограда знаменитым левым художником Валетом. Потолок в Бибабо был черный, с большими звездами из серебряной бумаги. По черным стенам как бы неслись подхваченные ураганом желтые, оранжевые, кирпичные призраки с растопыренными ногами и руками, угловатые схемы мужчин и женщин. Для кабака эта стенная живопись была слишком серьезна, Ужас, а уж никак не чувственность, гнал по стенам это оголённое стадо. Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в четыре утра, Он решил пробыть здесь до трех, а там будет видно. Ему было тепло, в голове слегка шумело. Несмотря на тревожное настроение в городе, где на окраинах и в темноте переулков раздавались одиночные выстрелы, и конные гетманские стражники, проезжая вверх к губернаторскому дворцу, старались их не слышать, несмотря на панику сегодняшней черной биржи, Ресторан был полон. На маленькой сцене сидел у пианино длинный молодой человек с вытянутой шеей, толщиной в руку, с растущими дыбом негритянскими волосами, съехавшими на затылок. Он играл пури и запереты. Господин капитан, позволите сесть за вашим столиком? Рощин молча кивнул. За его столик сел человек в никелированных очках, подбирая под стул громоздкие ноги. На нем был зелено-серый, тесный в груди мундир германского ландштурмиста. Он с некоторым изумлением взглянул голубыми, как у галки безбурными глазами, На угрюмого рощина Hauptmann spricht Deutsch? говорю oh, если я вам мешаю я охотно поищу другой столик вы мне не мешаете Рощин на этот раз ответил мягче. ланштурмиста была одно из тех немецких лиц узкая со слегка проваленным маленьким ртом, которое до старости сохраняет детское выражение и нежный румянец. Нос его был приподнят, словно от благожелательного любопытства каждому человеку. Прежде нам, солдатам, не разрешалось певать в ресторанах, но со вчерашнего дня немецкий дисциплин стала более разумный. Эвакуируетесь в Германию? Да. Наша воинский часть избрала комитет и он внес решение к счастью, хотя это было с борьбой, чисто принципиальное. Mm -hmm. Ну что ж. По русски говорится: "Скатертью дорога". Oh, я язык. дорога", Вы, кажется, умный человек. чужным ж нам притворяться? Врагами были, врагами расстались. Так, так, так. С моей стороны было бы напрасно и даже бестактно опровергать это. И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. Ему принесли еду и пиво. На заре истории... Kun цивилизация всё переходила от первобытного собирания даров природы к насильственному вторжению в природу, и та стала результатом трудного и Магия, магический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. Едят тело Бога. У меня записана интересная беседа с одним русским ученым о происхождении пленов. Масленица – это праздник поетания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его из упражений плены. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко. Он расстегнул металлическую пуговицу мундира и вынул пухлую в потрепанной коже записную книжку. Ту самую, которую два месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы прочесть Кате Рощиной одно место из-за Мерцелина. Положив ее на стол, осторожно перелистал страницы, мелко исписанные заметками, выписками, адресами. Вот, вот, вот здесь. Он положил палец на страницу, но Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой Кати, Екатерина Дмитриевна Рощина, Слав до востребования. Откуда у вас эта запись? В лицо ему хлынула кровь. Он поднес руку к воротнику гимнастерки. Ланштурмисту показал, что другой рукой русский офицер сейчас вытащит револьвер. Нравы были военные. Но страшные глаза офицера выражали только страдания и мольбу. Очевидно, вам хорошо известна эта тама Я могу кое-что рассказать о ней? Известно. О, это одна из печальных историй почему печальных эта дама погибла с уверенностью не могу это сказать мне бы хотелось надеяться на лучший исход за время войны я увидел что человек чрезвычайно живучее существо несмотря на то что ранить его легко и он так чувствителен ко всякой боли это происходит говорите говорите где вы видели ее Что с ней случилось? Мы познакомились в вагоне. Екатерина Дмитриевна только что потеряла своего горяче любимого мужа. Это была провокация. Я жив, как видите. О, мой год. Я прихожу в этот ресторан. Ты никогда не бывал, Сажусь за этот столик, внимаю книжку, и мертвые пропускаются. Ви! «Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас. Рыстись, рыстись. И я тогда же представил вас именно таким». О, «Нет, нет, комарат Рощин, вы, вы не должны, вы не должны». Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго испытывающе взглянул Вадиму Петровичу в глаза полные слез. Но благожелательно приподнятом носу улан штурмиста проступили капельки пота. Я слезал раньше, Екатерина Слав. Ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом настаивал. Я не хотел потерять ее, как пролетавший птица. За дорогу мне удалось внушить ей некоторый потрост. Она очень умна, где ее... Ясный, но мало ум щат добрых и высоких мыслей. Я ей сказал, коре это участь миллионов женщин в наше время. Коры и педствия должны быть превращены в социальные силы, пускай коре придаст вам твердость. Для чего? Она спросила мне эта твердость, разве я хочу жить дальше? Нет, я ей сказал, вы хотите жить. Нет ничего более значительной, чем воля к жизни. Я ей это сказал. Я слез с поезд и припал в свою часть, а ночью мне получил сведение, что поезд, которым ехала ваша жена, был остановлен пандой Махно, окраплен, и все пассажиры уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, комрад Рушин. Простите, вы не могли бы дать сведения, в каком районе сейчас оперирует Махно? По нашим последним сводкам, Махно начал серьезно теснить отступающие австрийские и кое-где германские воинские части. Штаб Махно снова теперь находится в Гуляй-Пуле. Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувший от соседей, Алексей Красильников понял, до да чего ему надоело разбойничать. Не мужицкое это дело носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело Степенно думать вокруг земли, доработать. работать. Алексей поселился с Катей Матреной Матрёной у родственницы, вдовы. Было у неё тесно и неудобно. Матрёна, подвернув огонь в лампе, вместе с Катей убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола. «Не пойму, не разберу». То ли вы гнушаетесь с нами, то ли совсем блаженная. дыхать да заплачьте, что ли. В первый раз таких вижу, ей-богу, ни рыба, ни мясо. Русалка, честное слово. А этого она не понимает, что малые дети на нее пальцем показывают. Алексей на вазу привез. В карты ее у Махны выиграл. И это ей ничего. А мне чего? Пускай теперь знают. Моя невеста. Мы знаем теперь, с какого конца за жизнь хвататься. На угольках дом будем ставить. Первый деревянный, второй каменный, третий под золотой крышей. Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна. Ведете со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю. Не мил, поган. Идите на четыре стороны. Невеста. От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится. Катя повесила на протянутую веревочку полотенце,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 Ах, меня любили, ну и что же? Немножко отвращения, немножко отчаяния. Когда нас окружила война, это было пробуждение. Смерть, разрушение, страдания, беженцы, голод. Бесполезным домашним животным оставалось, поскулив, умереть. Так бы и случилось. Меня спас Вадим. Он говорил, и я верила,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 Была ни доброй, ни злой, ни русской, ни иностранкой, русалкой. С вами я увидела много тяжелого, много страшного. Выдержала, не пискнула. Сегодня вы огласили меня невестой. Огласили обдуманно. Вот все и кончилось. Дальше, ну что? рожать, вы построите дом, скоро будете зажиточным, а там и богатым. Все это я знала, все это осталось по ту сторону. Было в Петербурге, было в Москве, было в Париже. Теперь начинается сызного в селе Владимирском. Такая тоска была в ее руках, упавших на колени, в ее склоненной голове с чистым пробором в темно-русах, как пепел в теплых волосах. Алексей силой зажмурился, улетела, не давалась ему в руки эта жар птица. Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна. Такая у вас путаница. Удивили вы меня этим разговором. Нет, все равно не отпущу я вас.